Третье. Одним из свидетельств радикальных перемен был шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов, открывшийся в Москве 28 июля 1957 года. Первый такой фестиваль был организован в Праге в 1947 Потом фестивальными столицами побывали Будапешт, Берлин, Бухарест, Варшава. Шестой был особым его главной задачей стало предъявление миру нового облика СССР. В нем участвовала 131 страна, вдвое больше, чем в предыдущем. Официальный лозунг фестиваля за мир и дружбу далеко не отражал его главной задачи стать витриной оттепели, доказательством новой открытости, коммуникабельности и вольности. Подготовка к нему, однако, была еще одним торжеством советского абсурда. А Куджава подробно описывает в подозрительном инструменте посещение номенклатурного закрытого магазина, куда с розовыми талонами, интересно, действительно, розами ли он подмигнул прочитанному впоследствии замятину, запустили сотрудников плодой гвардии для приобретения одной, прописью одной приличной вещи в преддверии международного осмотра советского образа жизни. Он приобрел костюм из тонкой белой шерсти. Вся его поздняя проза «Хроника потерь и разочарований» и в описании фестиваля он себе верен. Когда лирический герой одного из икуджавовских автобиографических рассказов бродит по фестивальной Москве, его на каждом шагу встречают родные советские унижения. Фестиваль состоял из еженедельных встреч и концертов, на которых приехавшие страны представляли свою культуру. Попасть на эти встречи мог только обладатель заранее распределенных билетов. Их распространяли в надежных местах, вроде горкомов и обкомов, и даже в комсомольском издательстве Акуджава мог получить лишь входные билеты на вечера алжирцев и болгар. Американцы, англичане и французы предназначались более надежным зрителям, которым были далеко не так интересны. Зато уж они бы и не соблазнились с чуждой культурой. Приметила Куджава еще одну черту фестивальной Москвы. Изумительное советское сочетание ханжества и распущенности. Ядреная девчина в объятиях негра твердила «нет», показательно вырывалась, пунцовила, а сама продолжала прижиматься к нему крепеньким бедрышком ханжа Сретенской. «Все это...» и первые конфликты в издательстве, и всеобщее вранье, и фаисейство, и половинчатость перемен, и страх обывателей перед ними, хотя уж, казалось бы, столько натерпелись, сильно охладил его восторги по поводу первой оттепели и пригасило надежды на перемены сверху. Вот почему в 58-м, будучи вызван в Московской горхом партии по случаю внезапного и повального распространения его ранних песен, Он же повел себя без тени дружелюбия и сумел жестко защитить свое право на самовыражение. «Я говорила с молодыми людьми», — вещает инструкторша, — «а они сказали, что не понимают ваших песен». «Но я им не навязываюсь. Для кого ж вы пишете?» «Для своих друзей». «А кто ваши друзья?» «Хорошие люди», — пожимает он плечами. «Ну, хорошо». Вот у вас есть песня о леньке Почему-то некому оплакать его жизнь, а коллектив? Видите ли, от этого коллектива тоже мало кто остался. Подродиола танцуют другие. И потом, почему война у вас подлая? Наступает инструктор. Она великая, а не подлая? Хорошо, какой эпитет вы предлагаете? Ну, долгая. Понимаете, долгая и подняли бедная рифу. Повисает пауза. Всем все понятно, сказать нечего. Но вы все-таки подумайте насчет эпитета. Я подумаю. Так он пересказал этот диалог в автобиографических рассказах и на вечерах. Весь 58-й год он продолжает ездить по квартирам тихих интеллигентов, как расскажет впоследствии про совершенно незнакомых, и поет. А днем работает в издательстве. Слава пока нет, потому что нет домашних магнитофонов, а те, что есть громоздкие и дорогие. Зато появляется уже и имя, и какие издержки широкой известности в узких кругах, как называл это Слуцкий. Первый ее примет вызов горком. Вторая веселей. Акуджава должен выступить в районной библиотеке блистанца метро «Сокол», и туда набилось столько народу, что автора, никем не узнанного, не пропустили на собственное выступление. На следующий день очень долго извинялись. Впрочем, Лев Шилов датирует этот эпизод в 1961 годом До вечера на Невском сконной милиции оставалось три года.